9. На следующее утро в половине восьмого Лоуренс завел мотоцикл, и они тронулись в путь. Еще толком не проснувшаяся Камилла села сзади, и они не спеша проехали два километра до Экара. Одной рукой Камилла крепко обнимала Лоуренса, а в другой держала пустую банку из-под винограда в водке. Сюзанна давала виноград только в обмен на пустую банку. Лоуренс повернул налево, выехав на каменистую дорогу, ведущую прямо к дому. «Смотри, полицейские!» — крикнула Камилла, тряся Лоуренса за плечо. Лоуренс знаком показал, что тоже их заметил, заглушил мотор и слез с мотоцикла. Сняв шлемы, они с Камиллой увидели тот же — Голубой автомобиль-универсал, что стоял у овчарни, как два дня назад. И тех же двух полицейских, среднего роста и совсем низенького, которые бегали от дома к машине и обратно. Год", — Год, только и вымолвил Лоуренс. — Вот черт опять бедосовцами! — с досадой произнесла Камила. — Булшит! Теперь толстуху не утихомирить! Сюзанну Сюзанну Лучше бы это случилось где-нибудь еще Волк сам выбирает, случай тут ни при чем, сказал Лоренс Он выбирает? Несомненно, ходит на разведку, пока не отыщит то, что ему нужно. А в черне легко доступно, стоит на отшибе, собак держит на привязи. вот он и возвращается, и еще не раз вернется. Если сюда повадится, его будет проще поймать. Лоуренс положил шлем и перчатки на сиденье мотоцикла. — Пойдем, — позвал он Камиллу. — Надо взглянуть на раны. — Интересно, они такие же или другие? Лоуренс стряхнулся, как просыпающийся зверь. Так он всегда делал, когда возникали какие-нибудь трудности. Камилла сжала кулаки и сунула их в карманы брюк. Тропинка пахла тимьяном и базиликом, и кровью подумала про себя Камилла, а Лоуренс считал, что здесь всегда пахнет овечьей грязной шерстью и мочой. Они пожали руку жандарму среднего роста, вид у него был растерянный и крайне удрученный. — Можно я осмотрю повреждения? — спросил Лоуренс. Жандарм пожал плечами. — Ни к чему нельзя прикасаться, — произнес он заученно, словно робот. — Ни к чему нельзя прикасаться. Тут он устало махнул рукой, позволяя им войти. — Вы там, осторожнее, зрелище ужасное, — предупредил он, — просто ужасное. — Да уж не из приятных, — согласился Лоуренс. — А вы что, за виноградом приехали? — осведомился жандарм заметив пустую банку. «Да, за виноградом, но не только», — ответила Камилла. «Неудачный день выбрали, очень неудачный день». Камилла не могла взять в толк, почему полицейский сегодня все повторяет по два раза. «Это же полдня пройдет, а он ничего толком сказать не успеет. Вот Лоуренс, который обычно произносил только треть фразы, Экономил уйму времени. Или терял. Это как посмотреть. Вот мать Камилла, например, говорила, что потерять время значит его выиграть. Она повернулась к овчарне, но не увидела у дверей ни Солимана, ни полуночника. Лоуренс уже зашел внутрь, и Камилла последовала за ним. Он вдруг повернулся белый как полотно. И выставил руки, не давая ей пройти. Не ходи дальше, Камила. Чуть слышно выдохнул он. Тебе не надо это видеть. Там не овца. Господи Иисусе. Но Камила уже увидела. Сюзанна лежала на грязной соломе, вытянувшись на спине, широко раскинув руки и ноги. Ее ночная сорочка задралась до колен. Из страшной раны на шее натекло целое озеро крови. Камилла закрыла глаза и бегом выскочила из овчарни. Она наткнулась на среднего жандарма, который удержал ее, крепко обхватив обеими руками. — Что? Что тут произошло? — простонала Камилла. — Это волк, — тихо ответил жандарм. — Волк. Взяв Камиллу под руку, он отвел ее к полицейской машине и усадил на переднее сиденье. — Мне тоже очень тяжело, — сказал он, — но говорить об этом нельзя. Не положено. — Ей наплевать на то, что положено и что не положено! — выкрикнула Камилла. — Это Сюзанна! — Я знаю, девочка, знаю! Он достал из перчаточного ящика машины бутылку, и неловко протянул ее Камиле. — Хочу я водки! — всхлипнула девушка. — Я хочу Сюзанниного винограда! Я за ним и приехала! — Ну что вы, как маленькая! Прямо как маленькая! — Сюзанна! — простонала Камила. — Моя милая толстуха! Сюзанна! — Наверное, она услышала зверя, — стал рассуждать жандарм. Похоже, она вышла на шум и отправилась во овчарню. Около нее нашли ружье. Судя по всему, она загнала зверя в угол, и он на нее бросился. Да, бросился. Она была слишком смелая, наша Сюзанна. — А полуночник, — сердито воскликнул Камила, — он-то где шлялся? — Ну что вы, как маленькая! Снова принялся увещевать ее жандарм. Полуночника не было на ферме. У него пропала одна овечка, молоденькая, годовалая. Он искал ее большую часть ночи, а когда ушел слишком далеко, остался ночевать на пастбище, вернулся в 7 утра и сразу вызвал нас. — Вы поосторожнее, девочка. — Поосторожнее? С чем? — удивленно спросила Камилла, подняв на него глаза. — Не стоит обижать полуночника, когда у него такое горе. Не стоит говорить «а полуночник», «а полуночник», «где шлялся полуночник» или еще какие-нибудь глупости. Вы не из этих краев, поэтому ничего, ничего не говорите, пока как следует не подумайте. Сюзанна была для полуночника вроде Мадонны, а то и больше. Значит, вы не станете говорить никаких глупостей? Никаких глупостей. Потрясенная Камила кивнула, вытерла слезы тыльной стороной ладони. Средний жандарм протянул ей бумажный носовой платок. — А где он сейчас? — спросила она. — Он в углу в черне Он на страже. — А Сулейман? Жандарм покачал головой, словно показывая, что тут он ничем не может помочь. — Заперся в туалете. — Да, в туалете. Сказал, что там он и подохнет. Скоро подъедет наша коллега из психологической службы. Нам обещали. В таких случаях она может помочь. У Сулеймана есть оружие? Нет, он не вооружен. А я там, в туалете, в среду протечку устраняла, глухо проговорила Камилла. Да, протечку. Вы знаете эту историю, как... Сюзанна усыновила Сулеймана Мельхиора, когда он был совсем малюткой. «Знаю. Мне ее уже рассказывали». Жандарм понимающе закивал. «Малыш никому не хотел идти, только к ней, нашей Сюзанне. Он положил ей головку вот сюда и тут же перестал плакать. Так говорят. Меня при этом не было. Я ведь не из мест». Нам, полицейским, не положено служить там, откуда мы родом, чтобы быть беспристрастными. — Я знаю, — кивнула Камилла. — И все-таки мы привязываемся к людям. А Сюзанна, все ее... Жандарм смолк, заметив, что к ним, опустив голову и нахмурившись, приближается Лоуренс. — Вы хоть там ничего не трогали? — озабоченно спросил жандарм. Ваш коллега с меня глаз не спускал. Что скажете? Похоже, тот же зверь. Точно утверждать не могу. Огромный волк, осведомился жандарм, прищурившись и настороженно взглядываясь в лицо Лоуренса. Тот нахмурился, потом, широко расставив большой и указательный пальцы, сказал. Очень крупный, между клыком И заостренным коренным зубом вот столько. Надо бы уточнить, следы зубов на плече и на горле. Наверное, она не успела выстрелить. По ухабистой дороге, трясясь и подскакивая, к ним приближались две машины. — Вот эксперты, — показал на них жандарм, — а во второй врач. — Пойдем отсюда, — предложил Лоуренс, обняв Камилу за плечи и легонько встряхнув. Нам здесь нечего делать. Я хочу поговорить с Салиманом. Он заперся в туалете. Если кто-то заперся в туалете, с этим ничего нельзя поделать. Все-таки я к нему пойду. Он там совсем один. Я жду тебя у мотоцикла. Камила вошла в мрачный, погруженный в тишину дом. Поднялась на второй этаж, остановилась перед запертой дверью. Соль. Тихонько позвала она, постучав. «Валите все отсюда, придурки!» — прорычал молодой человек. Камила удовлетворенно покачала головой. «У Сюзанны достойный наследник». «Соль, я не прошу тебя выйти оттуда». «Ну и катись!» «Для меня это тоже большое горе». «Да твое горе! Ничто! Ты слышишь? Ничто! Что ты сюда приперлась!» Ты не имеешь права здесь быть. Ты ведь ей не дочь. Вали отсюда, черт тебя возьми. Слышишь? Вали. Конечно, мое горе с твоим не сравнить. Я просто любила Сюзанну и все. А, вот видишь, заорал Салиман. Я просто чинила водостоки и взамен брала у нее овощи и виноградную водку. Что до тебя-то мне плевать. Если ты на всю жизнь поселишься в уборной, ничего, будут тебе ветчину под дверь подсовывать. — Именно так! — крикнул Салиман. Значит, дело обстоит так. Ты, соль навеки, поселился в туалете. Полуночник безвылазно сидит в овчарне, а Бютей в своей хибаре. Все сидят по местам, никто никуда не выходит, а овцы дохнут поскольку им ничего больше не остается. Да насрать я хотел на эти чертовы пучки шерсти, безмозглые твари! Полуночник уже старик. Он не только не хочет никуда выходить, он сидит без движения и ни с кем не желает разговаривать. Он словно одеревенел и стал похож на свой посох. Нехорошо, если он превратится в развалину и придется отправить его в дом престарелых мне это что до этого?» С ним это приключилось, потому что его не было дома, когда произошло несчастье, и он ничем не мог помочь. «А я спал! Спал, понимаешь?» Камила услышала, как Салиман разрыдался. «Сюзанна всегда считала, что тебе надо хорошенько высыпаться. Ты ее слушался. Это не твоя вина». «Почему она меня не разбудила?» потому что она не хотела, чтобы с тобой что-нибудь случилось. Ты ведь был для нее как принц. Камилла оперлась рукой о дверь. По крайней мере, соль. Сюзанна так всегда говорила, — добавила она. Камилла направилась к овчарне. По пути ее остановил жандарм. — Ну, как он там? — спросил он. — Он плачет, — устало ответила Камилла. Трудно разговаривать с человеком, если он заперся в туалете. Да уж, согласно кивнул жандарм с таким видом, словно ему приходилось разговаривать с сотнями людей, которые заперлись в туалете. Что-то психолога не везут. Не знаю, где они застряли. Он взглянул на часы. А что сказал врач? То же, что и траппер. Что ее загрызли. Да, загрызли. Около четырех часов утра. Отпечатки зубов не очень четкие. Нужно очистить раны. Но он говорит, что все равно эти следы будут не так хорошо видны, как, например, на глине. Но это и так понятно, правда? Камила кивнула. Полуночник все еще там? Все боятся, как бы он не превратился в мумию. Можно попросить психолога зайти к нему. Полицейский только покачал головой. «Бесполезно, грустно, — Бесполезно, — грустно проговорил он. — Полуночник — слишком крепкий орешек. Ему вся эта психология, как слону дробина. — Ладно, — вздохнула Камила. — Не могли бы вы мне сказать, как вас зовут? — Лемирай. — Жустен Лемирай. — Спасибо вам. Камила медленно повернулась и стала спускаться по каменистой дороге. Руки ее безвольно висели вдоль тела, словно у нее не было сил их поднять. Она подошла к мотоциклу, надела шлем. — Я где-то оставила банку, — растерянно пробормотала она. — Мне кажется, это не так важно, — произнес Лоуренс. Камилла согласно кивнула, уселась на сиденье и крепко обхватила Лоуренса обеими руками.